Малые пророки Осия. Глава первая. Слово Господне, которое было Косии, сыну Биерину, в одни Озии и Афама, Ахаза, Иезекии царей иудейских, и в одни Иераваама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господне Косии. И сказал Господь Осии. Иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гамер, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изрееля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день. Я сокрушу лук Израилев в долине Изриэль. И зачала еще, и родила дочь. И он сказал ему, нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской»